Глава одиннадцатая. Элис взял одну из рапир у Дэниела Чаттертона и проверил накладку на острие. Вроде безопасно. Он на пробу взмахнул клинком, лезвие со свистом рассекло воздух. Элис остался доволен. Оружие легкое и хорошо сбалансировано по руке. Ставки серьезные. Колю не следует расслабляться, в их пикировке. Слух о поединке уже разошелся среди пассажиров, и многие вышли на палубу полюбопытствовать. Одна молодая особа даже захватила с собой альбом, и Перси примостилась на скамеечке с карандашом и тетрадью, шляпка с широкими полями затеняла ее лицо. Доктор Мелчет взял на себя обязанности букмекера И ставки возросли уже до чудовищных размеров. Поскольку никто, кроме Дэниела Чатертона не знал подоплеки схватки, трудно было понять, что заставляло людей рисковать своими деньгами. Вы фаворит, обнадежил Элиса Джордж Лейтом, один из высокопоставленных чиновников компании, пробираясь к свободному месту у поручней. Несомненно, все наслышаны о том тигре. Он взглянул на Коля, который уже сбросил сюртук и закатывал рукава рубашки. он, однако, весьма опытен, судя по его виду. «Уверен, он не даст мне спуску», — заметил Элис и при этом подумал. «Будь Коль, хоть чемпион рапиры в Остинской компании, не ему учить Перси фехтовать и при этом накладывать на нее свои лапы». «Как будут определять победителя?» выкрикнул кто-то из публики. «Как на мускараде?» сказал Дэниел. «Лорд Линдон играет роль злодея. Мой брат — героя. Они сражаются за героиню. Ее играет миссис Бастебл». Он кивнул на шезлонг у грот мачты. В нем колыхалась леди, приветствуя своих поклонников. «Она пленница злодея». Чтобы выиграть, надо или разоружить противника, или нанести удар, который, по мнению нашего консультанта-медика, доктор Мелчат поклонился, является смертельным или выводит противника из строя, либо же принудить противника сдаться. Коль взял рапиру, прошел вперед и встал на изготовку. Элис посмотрел ему в лицо и поднял рапиру, с сопернику. Клинок Чаттертона взметнулся. Элис правильно оценил его сосредоточенный взгляд и мысленно отрешился от публики на заднем плане. Если даже все и началось с шутки, теперь не до игры. «Энгард! К бою!» скомандовал Дэниел, и клинки соприкоснулись. Элис стремительно отступил, и Коль подрезал его справа. Итак, начинается», — подумал он, внимательно наблюдая за противником и стараясь найти выгодную для себя позицию. Он понимал, что его соперник со своей стороны также пытается прощупать его слабые стороны. И они делали обманные выпады, наносили удары и скрещивали клинки, передвигаясь по отведенному им кругу на палубе. Сделав вид, что ослабил бдительность, он принял туше на руку, будь его оружие боевое, она бы сильно пострадала, и утвердился во мнении, что Чатертон слабее с левого фланга. Но ему не до сентиментов, черт побери. Элли сткнул противника в левое плечо, принял ответный удар в предплечье, и пока Коль собирался с силами после выпада, пошел на него всей грудью, и оттеснил к крышке палубного люка. В шквале ударов, нога к ноге, лицом к лицу, рукояти рапир вошли в клинч, обоюдный захват противников в поединке. Зрители по обеим сторонам на всякий случай отступили назад. Кто знает, куда могут броситься соперники в следующую секунду. «Какие же у вас намерения относительно леди Перси?» спросил Элис сквозь зубы, продолжая наступать на противника. «Мои что?» Коль чуть переступил к люку и уперся в него ногой, собираясь совершить выпад. «Вы слышали мой вопрос?» «Целиком и полностью благонамеренные. А при чем здесь вы?» — уколол он. «Какие у вас намерения?» Элис отступил назад и внезапно отклонил оружие. Коль, захваченный врасплох, пошатнулся. Элис вывернулся из-под его руки, Последовал быстрый обмен ударами, и он приставил наконечник рапиры к шее Коля. «Дьявол! Какие же у меня намерения!» «Добрососедские!» Он язвительно улыбнулся. «И это ложь!» Коль посмотрел на него изучающим взглядом, словно старался прочитать его мысли, после чего улыбнулся одним уголком рта, выронил рапиру и поднял руки, сдаваясь на милость победителя. «Вы выиграли!» — произнес он и понизил голос. «Только не доставайте меня, если я улыбнусь ей, черт побери. Она прелесть, и я с легким сердцем признаюсь, что потребуется мужчина сильнее меня, чтобы взять ее в жены». Они надели сюртуки и снова почувствовали себя приятелями, словно и не было никакой размолвки. Доктора мелчета осаждали клиенты, сделавшие ставки, а к двум дуэлянтам со всех сторон протискивались доброжелатели. Когда Элису удалось восстановить на полуюте относительный мир и порядок, он обратил внимание на Перси. Та сидела и черкала что-то в своей тетради. «Как? Помогло?» «Весьма. Чрезвычайно волнующее зрелище». Она захлопнула книгу, и подняла на него спокойный взгляд. Но в глубине потемневших зеленых глаз затаилась тревога. «Как понимаю, за мной долг. Да, он знал, что она расплатится. С этой мыслью он и бросил ей вызов. Вы позволите мне продемонстрировать вам приемы самозащиты. Но если я попаду в беду, вряд ли у меня окажется... При себе меч, Элис. Конечно, но у вас есть зубы, ногти, локти. Подойдет и обычная булавка от шляпки. Или бокал вина. Или ваша редикюль. Он обвел ее серьезным взглядом. Вы слишком привлекательны, Перси. Плюс та переделка, в которую вы попали. Все это вместе взятое означает, что когда вы приедете в Лондон, Мужчины попытаются добиться вашей благосклонности. Она досадливо передернула плечами. «Вовсе нет. Я не смазливая. Я знаю, и вам отлично известно о ваших привлекательных чертах. В этом вся суть. Вы не были бы так притягательны, если бы не знали, как подчеркнуть свои достоинства». Перси молча открыла и закрыла рот. «Я обучу вас нескольким приемам фехтования, и Чатертон отлично мог бы сделать то же самое, но я обучу вас и нечестным приемам». «Где же?» — позвольте спросить. Поинтересовалась она оскорбленным тоном, но в глазах ее мелькнуло любопытство. «В моей каюте, если осмелитесь. Вы учите меня, как отклонять нежелательные предложения». А не боитесь, что ваши уроки могут обернуться против вас? Разумеется, можете попробовать, хотя вы не превзойдете меня. Кроме того, мои предложения скорее желательны, не так ли?» Произнес он нарочито-высокомерно, надеясь спровоцировать ее. Перси тряхнула головой, но не смогла сдержать улыбки, тронувшие уголок ее рта. Что-то тяжело заворочилось у него в груди и словно укололо. «Дьявол! Во что я впутываюсь?» Он мысленно перебрал свои доводы. Она не девственница. Он не собирается подвергать ее риску забеременеть. Она его желает. Чего тогда бояться? Перси встала. Ей было любопытно и страшно. Эта внутренняя борьба была сродни той схватке, которую она только что наблюдала. Она знала, что это всего лишь игра, но когда дерутся двое мужчин, элегантно и мастерски, в этом есть нечто первобытное, будоражащее. Особенно пришлось ей сознаться, если из-за нее. Более того, если один из них Элис. Но копать. Более глубоко она не решилась. «У вас есть охота опробовать оружие прямо сейчас, при зрителях?» Она едва успела кивнуть, как он уже исчез, но вскоре возвратился с рапирами в сопровождении миссис Бастебл, близнецов Чаттертон и Эйврил. Элис положил рапиру ей на ладонь, и она ахнула, поразившись, какая легкая. «Весь смысл в том, чтобы нанести противнику укол, но не бить как дубинкой до смерти», — объяснил он, и она фыркнула нервным смехом, когда он обхватил ее ладонь на эфесе, обучая правильной хватке. «Хорошо. Теперь проверьте крепление наконечника. Вы же не собираетесь проткнуть мистера Чаттертона насквозь?» Коль ухмыльнулся, взял другую рапиру, и встал напротив нее. «Теперь расставьте ноги, ступни расположите вот так». Элис слегка подтолкнул ее, поправляя стойку. Его теплые, но безразличные ладони на ее плече, на локте. Она подумала, что ему следовало бы взяться покрепче. Как ни странно, его равнодушие уязвило ее. «Энгард», — скомандовал Коль, поднимая клинок, и она скопировала его движение. «Теперь делайте выпад». Элис подошел сзади, тесно прижался к ней, как она и мечтала, и обхватил ее рукой, положив ладонь на ее пальцы. В таком сдвоенном весе они сделали выпад вперед, и Коль среагировал. Его рапира накрест отбила ее клинок, а Элис оттащил ее назад. Поднимите острие вверх, сейчас он будет контратаковать. Ох! Боязно видеть направленные на себя движущиеся пусть и медленно, лезвие. Ее рапира легла на перекрест под правильным углом. Толкайте, подсказал Элис ей на ухо, она так и сделала. Он повернул ее запястье и перенес их вес вперед. Коль, захваченный врасплох, увидел, как легкая рапира взлетает из его крепкой руки. А теперь добить. Она инстинктивно вытянула руку с клинком, летя вперед под давлением его веса, прямо на Коля и шишечка ее рапиры уперлась ему в грудь напротив сердца. «Я убила вас!» Она подпрыгнула в щенячем восторге и только затем осознала свои слова. «Ах, мне так жаль, мистер Чаттертон!» «Я вовсе не... Вы, леди Перси», — усмехнулся он, — «всегда убиваете с оружием или без него. Думаю, я теперь позволю своему брату выйти на поединок с вами. Он отнюдь не тот противник, которым следует пренебрегать». «Полагаю, этого вполне достаточно», — возразила Перси. «Теперь я знаю, как держать холодное оружие. Хотелось бы научиться большему». Но не думаю, что курс обучения будет вполне соответствовать вашему курсу. Выручил ее Элис. Он перевернул оружие острием вниз и вручил Колю. Затем тот подобрал упавшую рапиру. «Благодарю», — добавил он, протягивая напарнику руку для пожатия. Славно поразмялись. Затем кивнул Перси и зашагал прочь. «В чем дело?» — требовательно спросила Перси, подступив к Колю, пока Дэниел в стороне протирал клинки промасленной ветошью и вкладывал их в ножны. Он посмотрел на нее безучастным взглядом. «Мистер Чаттертон, то вы с Эллисом шипите друг на друга, как коты на заборе, то пожимаете друг другу руки, словно подружились навек». «А, вы об этом!» Он взял ее руку и подошел к ограждению, откуда открывался вид на верхнюю палубу. Он полагал, что у меня не вполне благочестивые намерения насчет вас, насколько я понял. Теперь он поверил, что я был честен, называя наши отношения чисто дружескими. А я поверил ему в том, что он всего лишь ваш заинтересованный сосед и действует, Исходя из этих обстоятельств. «Сосед?» Перси изумленно посмотрела на Коля. «Лорд Линдон уже восемь лет как не соседствует со мной. Он явно сохранил свои чувства ответственности и потребность опекать вас, леди Перси», ответил Коль бесстрастно, но глаза его смеялись. «Разрешите откланяться?» Он отвесил поклон, И жертвенно оставил ее наедине со своими сумбурными мыслями. С какой стати Элис должен был предостерегать Чаттертона? и почему он желал научить ее защищаться? Кто он? Обычный повеса или остепенившийся мужчина, или распутник, пытающийся убаюкать ее до потери бдительности? Что она может от него ожидать? И к чему? Должна приготовиться. Она продолжала грустить, облокотившись на перила, когда вернулся Элис. Та пустующая каюта все еще не занята, и внизу никого нет. Не желаете попытаться разоружить меня теперь? Перси настороженно последовала за ним, но каюта оказалась ярко освещена тремя фонарями, а на койке лежала груда боеприпасов. Как видно, он заранее продумал урок самообороны.